22. Существует портрет учителя Блаватской, ставшего впоследствии и учителем Рериха, воспроизведенный в одном из первых изданий ее книги «Из пещер и дебри Индостана». По ее свидетельству, портрет сделан необычным способом. Необычное лицо, притягивающее к себе как магнит, в особенности глаза. Силы их взгляда на себе испытали многие. Я тоже. Людмила рассказывала, что впервые увидела этот портрет после катастрофы. Лицо показалось мне это более знакомым. Я сразу почувствовала, что это учитель, что это мой учитель. Мы решили, в порядке своеобразного эксперимента, показать фотографию портрета Баби Ванги. То, что она незрячая, в данном случае не имело значения. Мы не раз имели возможность наблюдать, как фотография служила для нее точкой опоры. Она возлагала руки на изображение человека и как бы вступала в контакт с его мыслями. В результате давала точное описание не только внешних примет человека, но и его биографии, особенностей характера и т.п. «Так мы и поступили. Боже, что произошло с Вангой?» Она вздрогнула, словно прикоснулась к оголенному электрическому проводу. Никогда не видел ее в таком состоянии духа. «Почему раньше не дал фотографию?» – возбужденно воскликнула она. «Он здесь. Он с вами. Почему-то предо мной встает Сибирь. Он русский? Он был в России?» «Нет, он индус. Это Махатма Мория. Ванга. Он покровитель Москвы, вернее, он покровитель России. Я его видела и раньше, только не знала, кто он. Чтобы сделать приятное бабе Ванге, я предложил. Возьми в подарок этот портрет». «Нет», испуганно отвечала она. Даже отодвинула фотографию в сторону. «Он будет мне мешать». Немного успокоившись, сказала. «Ко мне в дом приходят духи, много-много духов. Но этот дух самый сильный из всех, кого я знаю». Никогда не переступает порога комнаты. Он всегда остается за дверью. На него трудно смотреть, потому что он сверкает, как солнце. Иногда я вижу его на белом коне и с такими глазами, от которых становится страшно. От фотографии она отказалась, а вот нам рекомендовала всегда иметь этот снимок с собою Обязательно держите его в левом кармане. Он должен взаимодействовать, особенно когда вы задумали или совершаете что-то важное, стоками вашего сердца. 23. Но вот что в высшей степени было любопытным, Ванга, держа в руках фотографию Махатмы Мори, почему-то спросила «Это портрет Святого Сергия?» «Нет», отвечал я. Ванга в задумчивости продолжала «Да, на снимке не Святой Сергий, однако вижу два лица, два тела, а душа одна». Конечно, Ванга не подозревала, насколько точно схватила она суть Рериховской концепции, по которой Святой Сергий являлся одним из воплощений Учителя Мори. Я сказал ей об этом. Но такая трактовка ни в малейшей степени не смутила Бабу Вангу. Она лишь добавила, пусть знают, что у него было два тела. И опять, этот дух всегда был покровителем России. По ее словам, он импульсировал и вдохновлял самых выдающихся государственных руководителей России, в частности Петра Великого и Ленина. Кстати, по той же Рериховской концепции дух Петра I потом воплотился в Ленине, так что две эти исторические личности являют собой единую сущность. Вот почему наименование города на Неве Петербург, Ленинград не имеет принципиального значения. И в том и в другом случае оно восходит к одной и той же сущности, дважды призванный преобразить Россию.